Они сошлись на почве активности и духовности. Лелёк была влюблена в Чехова, а Женька в Достоевского. Он всё-всё-всё знал про Достоевского: что он ел, чем болел, почему любил Аполинорию Суслову, а женился на скромной Ане. Потому что одних любят, а на других женятся. На Лельке он женился по этому же принципу. Любил высокую независимую литку Братееву, которая переспала с половиной студенческого и профессорского состава, а может и со всеми. При этом инициатива принадлежала литке. Она приходила и брала. Те, кто послабей, убегали и прятались, но литка находила и выволакивала на свет. Такой был характер. Она жила по принципу: "бей сороку, бей ворону, руку набьёшь сокола убьёшь". Так и вышло. Ей достался вполне сокол. Она вышла за него замуж и на какое-то время притихла, но потом принялась за старое. Распущенность, возведённая в привычку это её стиль. Ей нравился риск, состояние полёта. А за кем летать за вороном или соколом, какая разница? Женька женился на зло и долгое время путал их имена: Лилия и Лида рядом. Лилёк ненавидела Литку в принципе и в мелочах. Ей был ненавистен принцип её жизни, нарушение восьми заповедей из десяти. И ненавистное лицо, лоб в два пальца, как у обезьяны гибон, и манера хохотать, победная и непристойная. Как будто Литка громко пукнула, огляделась по сторонам и расхохоталась. Но основная причина ненавести, Женька, Он без конца говорил о ней, кляня. Он был не свободен от неё, как Достоевский от Опалинарии Сусловой. И оба спасались жёнами. Женька погружался в лилька, зажмуривался и представлял себе ту. Мстил литки. Лилёк была инструментом мести. Но время работало на лилька. Та плохая, а лилёк хорошая и рядом. Они вместе учились, вместе ели и спали, вместе ездили на юг. Тогда ещё у России был юг. И всё бы ничего, но Женькина мамаша. Мамаша считала брак сына не за альянсом. Женька почти красавец, умница, из хорошей семьи. Лелёк провинциалка, почти уродка. Мамаша просто кипела от такой жизненной несправедливости и была похожа на кипящий чайник, страшно подойти. Жили у Женьки. Лилёк привезла с собой кошку, тоже не из красавиц. У кошки, видимо, была родовая травма. Рот съехал на бок, как у инсультников. Она криво мяукала и криво ела. И вот эта пара страшненьких – Девушка и кошка обожали друг друга не человеческой любовью, а может, как раз человеческой, идеальной и бескорыстной. Иногда у Лилька случался радикулит. Кошка разбегалась и вскакивала ей на поясницу, обнимала лапами, повисала, грела поясницу своим тёплым животом и проходило. От живого существа шли мощные токи любви. Получалась своеобразная физиотерапия. Лелёк волновалась, что кошка выпадет из окна. Мамаша постоянно раскрывала окно Настеж. Лелёк навесила специальный крючок, который ограничивал щель до 10 сантиметров. Воздуха хватало и никакого риска. Кошка скучала по воле. Она вскакивала на подоконник, втискивала в щель свой бок с откинутой лапой и так гуляла. Однажды в её лапу залетела птица. Так что можно сказать, кошка охотилась, а значит, жила полноценной жизнью. Лелёк не охотилась, но тоже жила вполне полноценно. Она любила своего Женьку. Ей нравилось быть с ним наедине, и на людях. Она им гордилась и любила показывать окружающим. Почти в каждых глазах она читала лёгкое удивление. Лелёк недомерок. А Женья American Boy. Многие молодые женщины кокетничали с ним на глазах у лилейка, так как Женька казался лёгкой добычей. Каждая думала: если он польстился на такую каракатицу, то уж за мной побежит, писы от счастья горячим кипятком. Но это было большое заблуждение. Единственный человек, за которым он бежал бы Лидка Братеева.